Спенсер Кинг. Эта девушка не выходила у него из головы. Верховный маг-Арканом, отвечающий за управление по выявлению и обезвреживанию магов-переселенцев и других магических преступлений, сперва отнесся к дружескому спору скептически. Линдон Эрвин, коллега более низкого ранга, занимавшийся общественным порядком в Фэрхвене, заявил, что Спенсер не сможет даже день продержаться на черной работе простого управленца. Это тебе не переселенцев ловить. «Наша работа поопаснее будет!» Пенсер только хмыкнул на это заявление. Его не трогали подначки, но, с другой стороны, любопытство шептало, что можно и попробовать, а заодно и доказать этим выскочкам, что он способен управиться с делами любого уровня. А когда Линдон упомянул Дарси Роз, Пенсер понял, для чего затевался спор. Роз была ему знакома не понаслышке. Сварливая старушка, занимавшая таверну на центральной улице, уже пару раз попадала в поле зрения управления и совершенно не хотела признавать собственные ошибки. К тому же имела наглость ни во что не ставить самих управляющих. Неудивительно, что Линдон решил спихнуть на него это задание, прикрывшись невинным спором. Сколько бы времени ни прошло, а Дарси Рос не менялась. Вот и вчера она стояла в дверях, не впуская спансера внутрь, и бронилась так, что Кинг только удивлялся, откуда у нее при довольно мирной жизни такой богатый запас ругательств а потом появилась она. Одного взгляда на Алисию хватило, чтобы Кинг мысленно поблагодарил Линдона за малодушие. Алисия Рос по документам числилась владелицей таверны, так что она подписала все бумаги вместо своей скандальной бабки. Задача была выполнена в кратчайший срок и без каких-либо усилий со стороны Кинга. Спенсер покинул таверну, но образ Алисии Рос не собирался покидать его мысли. Он никак не мог понять, что именно его привлекло в ней. Она, конечно, была красива. Тонкая, почти прозрачная, со светлыми длинными волосами. Немного не тот типаж, который нравился Кингу, но нельзя было не признать ее красоту. Но ее взгляд притянуло нечто иное. То, как она смотрела на него, как держалась во время их короткого разговора. В Алисе и было нечто, что Спенсер Кинг никак не мог уловить. Еще было странно, что в документах она значилась под фамилией Пейтон. Видимо, в документы закрылась ошибка. Ни кольцо, ни брачного браслета Кинг на ней не увидел. Кинг ни словом не упомянул, что вместо старшей Рос в бумагах расписалась ее внучка. Оформил все бумаги и заверил Линдона, что дело улажено. Спенсер Кинг сам не понимал, почему он решил оставить появление Алисии в тайне. Но когда на следующий день к нему в кабинет снова заявился Линдон, Спенсер даже обрадовался. Кажется, старуха Рос опять учудила. Порога начал Линдон. Спенсер оторвался от заполнения ежемесячного отчета и заинтересованно взглянул на коллегу. Только что приходила ее соседка. Заявила, что ей угрожали расправой. Правда, кажется, она немного не в себе. Сказала, что это была внучка Дарси Рос. И? Спенсер выжидательно наклонил голову. Так ее внучка давно уже здесь не появлялась. Вышла замуж и укатила в западный предел. Бодро начал Линдон, а потом немного смутился. Ну, по крайней мере, я так слышал. Спенсер поморщился. Значит, Алисе все-таки замужем. А от меня ты что хочешь? Он и сам знал, чего хочет Линдон. Избежать общения с Дарси Росс, и Спенсеру это было на руку. Алисия не выглядела той, кто станет без причины угрожать соседям. Но вы предложишь выполнить твою работу? Последний раз. И я навеки твой должник. Линдон сложил руки в умоляющем жести и трагическим шепотом добавил. Спенс, я же не дракон. Это Росс меня проклянет!» Когда проклянет, тогда это будет дело для моего отдела. Усмехнулся Спенсер. Ладно. Последний раз. Линдон обрадованно кивнул и исчез из кабинета так быстро, что только дверь хлопнула. Спенсер Кинг закончил отчет, отправил его по почтовой шкатулке и только после этого поднялся из удобного кресла. Внутри разгоралось любопытство и предвкушение. Сумеет ли он разгадать эту девушку со второго взгляда? Девушка и правда была полна сюрпризов. Кинг издалека увидел, что Алисия стоит на стуле, который совсем неустойчиво громоздился поверх стола и активно намывает окна таверны. В груди колола тревога. Вся эта конструкция грозилась вот-вот развалиться от малейшего дуновения ветра, а Алисия будто совсем этого не замечала. Спенсер прибавил шагу, но все равно едва успел. Последние несколько метров он практически пролетел, едва касаясь земли, и только поэтому Алисия не разбилась о каменную мостовую, а приземлилась ровнёхонько в его объятия.